Герман Геринг определенно человек номер два в Германии единственный нацист, который смог бы сохранить нынешний режим с уходом Гитлера. Тучный, весь увешанный наградами Рейхсмаршал пользуется такой популярностью в массах, которая сравнима только с популярностью Гитлера, но по совершенно противоположным причинам. Если личность Гитлера далекая, легендарная, неземная, загадочная, то Геринг живой, земной и могучий человек из плоти и крови. Немцам он нравится, потому что он понятен для них. Как у любого простого человека, у него есть недостатки и добродетели, и народ восхищается им и за то, и за другое. Он по-детски любит военную форму и награды, и они тоже. Он питает страсть к хорошей еде и выпивке в гигантских количествах. Они тоже. Он любит выставлять на показ дворцы, приемные в мраморе, большие банкетные залы, кричащие костюмы, слуг в ливреях. Им это тоже нравится. И несмотря на все старания Геббельса возбудить в народе критическое отношение к своему сопернику, они не испытывают к нему никакой зависти, не осуждают его за ту эксцентричную, средневековую и безумно расточительную жизнь, которую он ведет. Такой образ жизни они и сами не прочь вести, если бы была такая возможность. Ни один другой сторонник Гитлера не обладает такой популярностью, силой и способностью, чтобы сохранить нацистский режим у власти. Гитлер всегда надеялся, что его преемником сможет стать его протеже Гесс и в своем завещании назвал его вторым после Геринга. Но Гессу не хватает силы, амбиций, динамичности и воображения для того, чтобы занять должность высшего руководителя. Геббельс, обычно стоявший под номером 3, сдал свои позиции с началом войны отчасти от того, что его потеснили военная и тайная полиция – Отчасти от того, что провалил пропаганду в решающие моменты, приказав, например, прессе и радио праздновать победу графа Шпея в тот день, когда его потопили. Место Гибельса в качестве третьего человека в Германии занял Генрих Гиммлер, маленький человечек с мягкими манерами, напоминающий безобидного сельского учителя, но его безжалостность, жестокость и организаторские способности выдвинули его на ключевые позиции в Третьем Рейхе. Он влиятельная личность, потому что превратил гестапо в учреждение, которое следит сейчас почти за всеми сферами жизни в стране и бдительно присматривает даже за армией. Гиммлер – единственный заместитель Гитлера, в чьей власти казнители миловать любого гражданина Германии и оккупированных стран, и редкий день он не пользуется ею. Свидетельство этому можно отыскать в крошечных заметках, которые прячутся на последних страницах газет. Глава СС Генрих Гиммлер извещает, что Ганс Шмидт, немец или Ладислав Котовский, поляк, убит при оказании сопротивления полиции. В окружении Гитлера есть еще два «больших человека» – в кавычках: Юахим фон Рибентроп и доктор Роберт Лей. Рибентроп пустой, полный самомнения человек, абсолютно нелюбим ни в партии, ни в народе, но все еще в фаворе у Гитлера, потому что правильно угадал насчет Англии и Франции в Мюнхене. Геринг не угадал, и в результате его слава ненадолго померкла. Тот факт, что Рибентроп не угадал в сентябре 1939 года и заверил Гитлера, что англичане воевать не будут, почему-то не повлиял на его положение в рейхсканцелярии. С недавних пор Гитлер стал называть его вторым бисмарком, хотя люди вроде Геринга, презирающие его, не могут понять почему. Доктор Роберт Плей, возглавляющий нацистские партийные аппараты немецкие профсоюзы, человек грубый, неотесанный, сильно пьющий, обладает организаторскими способностями и фанатично предан своему шефу. Эти люди – Геринг, Гиммлер, Гесс, Рибентроп и Лей – составляют большую пятерку гитлеровского окружения. Их приглашают для консультаций. Все, кроме Геринга, предлагают советы осторожно и с некоторой робостью. В любом случае, решение всегда остается за Гитлером. Есть в этой иерархии люди помельче. Кое-кто из нацистских начальников, которым доверена важная работа. Люди, которые занимают свои посты, потому что Гитлер считает их толковыми исполнителями. Наиболее значимые из них – Вальтер Дарре, способный и предприимчивый министр сельского хозяйства. Бернгард Руст. который, будучи министром образования, произвел революцию в школах Германии и привел их в упадок. Вильгельм Фрик – вечный государственный служащий, который получил свою нынешнюю должность министра внутренних дел за измену баварскому правительству, где имел постоянное место чиновника. Доктор Вальтер Функ, вытеснивший доктора Шахта с поста президента Рейхсбанка и министра экономики. И доктор Тотт – блестящий одаренный инженер построивший для Гитлера густую сеть высококлассных шоссе, а также укрепление западного вала. Альфред Розенберг, наставник Гитлера на заре его партийной деятельности и в прошлом один из главных людей в партии, сейчас совсем пропал из виду и не играет никакой роли ни в партии, ни в стране. Он был в большей степени мечтателем, чем практиком, и проиграл в жестокой борьбе за место под солнцем людям более безжалостным. Со времени заключения нацистами альянса с Москвой, против чего он в одиночестве протестовал, о нем почти не слышно. Чтобы смягчить его переживания, Гитлер присвоил ему великолепный титул «Специально уполномоченный вождя по надзору за национал-социалистическим движением». Ему также удалось удержаться на посту редактора ежедневной гитлеровской газеты «Фолькеша хотя он мало что может сказать о её политике. Юлиус Штрайхер. Некогда зловещая сила в этой стране. Человек, терроризировавший Франконию, гауляйтером которой он был с помощью хлыста, был убран со сцены, как я уже говорил, за то, что не мог содержать в порядке свои финансовые дела. Надо заметить, что когда Гитлер принимает политические решения, он выслушивает и мнение армии. Иногда… Но нечасто открыто высказывается генерал фон Браухич, способный, но не блестящий командующий сухопутными войсками. Кейтель – не более чем связующее звено между Гитлером и Генеральным штабом. Генерал Гальдер – начальник Генштаба, возможно, самый умный человек в армии, но он не пользуется доверием у Гитлера, который поощряет разговоры о том, что он не самостоятельно разрабатывает и тактику, и стратегию крупных кампаний. Генерал фон Рейхенау говорил лично мне, что это правда, но я сомневаюсь. С другой стороны, несомненно, Гитлер принимает главное решение – где будет нанесен следующий удар и когда. Одним из его основных советников является очень влиятельный в армии, хотя и совершенно неизвестный германской публике генерал Альфред Йодль, начальник личного военного штаба Гитлера. Остается последний вопрос, с которым надо разобраться в этих моих беспорядочных умозаключениях. Предполагает ли Гитлер войну с Соединенными Штатами? Я часами обсуждал этот вопрос со многими немцами и многими находящимися здесь американцами и обдумывал его долго и тщательно. Я твердо убежден, что он ее предполагает. если одержит победу в Европе и в Африке, то в конце концов начнет ее, если мы не будем готовы отказаться от своего образа жизни и приспособиться к положению подчиненных в его тоталитарной системе. Потому что, по мнению Гитлера, в этом маленьком мире не будет места для двух великих систем жизни, управления и торговли. Примечание автора. Он публично признал это в своей речи 10 декабря 1940 года. Сопоставляя тоталитарные и демократические миры, он сказал: Мы никогда не сможем согласиться с этим миром. Один из этих миров должен разломиться на куски. Это два мира, и я уверен, что один из этих миров должен развалиться. Конец примечания. Я думаю, по этой же причине, прежде чем взяться за Америку, он нападет на Россию. Это не только проблема конфликта между тоталитарным и демократическим образом жизни, но и конфликта между пангерманским империализмом, цель которого мировое господство, и основополагающим стремлением большинства других народов Земли жить так, как им хочется, то есть свободно и независимо. И точно так же, как гитлеровская Германия никогда не сможет господствовать в Европе, пока держится Англия, она никогда не сможет властвовать над миром, пока Соединенные Штаты будут бесстрашно стоять на ее пути. Это длительный принципиальный конфликт действующих в мире сил. Столкновение неизбежно, как неизбежно столкновение в космосе двух планет, неумолимо несущихся навстречу друг другу. В действительности это может произойти раньше, чем представляет себе большинство американцев. На днях один офицер Верховного командования слегка шокировал меня, когда мы обсуждали эту тему. Он сказал «Вы думаете, что Рузвельт может выбрать наиболее выгодный для Америки и Британии момент, чтобы вступить в войну?» А вы никогда не думали, что со своей стороны Гитлер, мастер точного расчета, может выбрать момент для начала войны с Америкой, момент, который, по его мнению, обеспечит эту выгоду ему? Я признался, что никогда об этом не думал. Насколько мне удалось узнать, Гитлер и Верховное командование не предпримут подобного шага в течение ближайших нескольких месяцев. Они все еще исходят из того, что смогут поставить Англию на колени раньше, чем американская помощь станет действительно эффективной. Теперь они заявляют, что выиграют войну самое позднее, к середине следующего лета. Но есть люди, занимающие высокие посты, которые считают, что если Гитлер действительно объявит войну Америке, он еще ни одной войны не объявил, то получит бесспорное преимущество. Во-первых... Это послужит сигналом к широкомасштабному саботажу тысячами нацистских агентов от одного побережья до другого, что не только деморализует Соединенные Штаты, но и приведет к сокращению поставок в Британию. Во-вторых, в случае действительного объявления войны, доказывают они, наша армия и особенно флот, встревоженные тем, что может предпринять Япония, согласно трехстороннему пакту она должна будет вступить в войну против нас, будут держать все свои военные ресурсы дома. ресурсы, которые в противном случае могли бы быть отправлены в Британию. В-третьих они считают, что усилится внутренняя борьба в Америке. Изоляционисты станут обвинять сложившуюся ситуацию Рузвельта, как они винили его за пак трех держав оси. Это третий пункт, конечно заблуждение, так как объявление Германии войны в один момент покончит с изоляционистскими настроениями в Америке. Линдбергу и его друзьям смешна сама мысль, что Германия когда-либо сможет напасть на Соединенные Штаты. Немцы приветствуют их смех и хотят, чтобы смеялось еще больше американцев. Точно так же, как они поощряли британских друзей Линдберга смеяться над мыслью, что Германия когда-нибудь выступит против Англии. Каким же образом Германия нападет на Соединенные Штаты? У меня нет авторитетной информации о германских военных планах. «Но я слышал, что немцы предполагают следующие варианты. Если они получат весь британский флот или часть его, или у них будет время построить на европейских верфях, суммарной производственной мощности которых намного превосходят наши, достаточно сильный флот, то смогут попытаться уничтожить в Атлантике ту часть нашего флота, которая не связана Японией на Тихом океане. Как только они это сделают... Они могут начать поэтапно переправлять армии военно-воздушные силы через Северную Атлантику, сначала базируясь в Исландии, потом в Гренландии, далее на Лабрадоре, Ньюфаундленде, а затем двинуться на наше Атлантическое побережье. По мере продвижения баз на запад воздушная армада будет проникать все дальше, сначала к границам, а затем и вглубь Соединенных Штатов. Может быть, это кажется фантастикой, но в настоящее время у нас нет таких мощных военно-воздушных сил, чтобы противостоять ее продвижению. Большинство немцев гораздо убедительнее говорят о наступлении через Южную Атлантику. Они предполагают, что Германия получит французский порт Дакар, откуда сможет совершить прыжок в Южную Америку. Они предполагают также, что основной флот Соединенных Штатов будет занят на Тихом океане. Из Дакара путь до Бразилии гораздо короче, чем из Хэмптон-Роудс. Германскому военному флоту, базирующемуся в африканском порту, легко будет действовать в бразильских водах, а для американского флота эти районы слишком далеки, чтобы действовать там эффективно. Из Дакара суда доберутся туда скорее, чем из Америки. Действие пятой колонны, сотен тысяч немцев, живущих в Бразилии и в Аргентине, парализовали бы любое сопротивление, которое захотели бы оказать эти страны. Таким образом, полагают эти немцы, Южную Америку захватить было бы очень легко. А как только они окажутся в Южной Америке, убеждают немцы, война выиграна.